Выдержка из интервью начальника генерального штаба ВС России генерала армии Докучаева, газете «Известия». Владимир Ильич, ваше неожиданное возвращение на пост начальника генштаба как-то связано с удачной миротворческой операцией в Африке? «Я был всего лишь военным консультантом. К тому же нельзя называть удачной операцию, которая еще не закончилась. Вы говорите о партизанских отрядах, которые ушли в горы?» «Да. Я говорю о достаточно многочисленных вооруженных формированиях, притом неплохо оснащенных. Я полагаю, миротворческая операция в Африке затянется еще на несколько месяцев, если не будет решен вопрос, об участии в ней австралийских и бразильских военных. Второй вашей громкой акцией можно считать вчерашний ввод войск России на территории Украины. Как мы уже неоднократно объясняли, это не было военной акцией. Строго говоря, это даже не ввод регулярной армии, а спецоперация, в которой принимают участие спецслужбы. Какие конкретно? Заинтересованы. В том числе спецназ, службы внешней разведки, службы Тюринга и особая дивизия имени генерала Романова. Эта спецоперация ни в коем мере не ставит целью аннексию какой-то части Украины. Это упреждающий удар с целью не допустить распространения опасного психотропного оружия, которое в данный момент находится на территории Украины. По имеющейся у нас информации, поступившей из службы Тюринга. Уничтожение штаб-квартиры секты «Увидевший свет» в России было первым этапом, а десант в Сумах и захват руководства секты «Край» — вторым. Как вы можете прокомментировать это утверждение? «Я вообще не сторонник религии и сект, особенно тех, которые принято называть тоталитарными. Не знаю, что там наговорили ваши информаторы из Тюринга, но у нас были серьезные опасения». в отношении воздействия этих сект на население. Обе секты ставили перед собой весьма мрачные цели. Я думаю, в ближайшем будущем будут переданы огласки соответствующие документы, а пока необходимо закончить спецоперацию. Каковы потери на текущий момент? На 12.00 по московскому времени мы потеряли 8 человек убитыми и 11 ранены. Потери противника – около 80 убитых – несколько раненых. Сдаваться они не собираются. Это, кстати, и есть один из эффектов воздействия того самого психотропного оружия, о котором я сегодня уже говорил. Это настоящее камикадзе, поэтому вести боевые действия, к тому же в условиях города, довольно трудно. Ваш прогноз на ближайшее время? Я уверен, что это дело трех-четырех дней. Конечно, отдельных членов секты Мы будем вылавливать еще долго, но основную массу, и особенно руководство, должны нейтрализовать уже на днях. Правительство Украины оказывает посильное содействие. Сейчас они организуют лагеря для беженцев. Хорошо, что вы сказали о беженцах. По нашей информации, за последние сутки сумма покинуло около 50 тысяч мирных жителей. Да, и на блокпостах ведется тщательный контроль. Представители Красного Креста уже работают на месте создания лагерей, так что за беженцев волноваться не стоит. Я думаю, мы еще не раз вспомним эти дни и порадуемся, что избежали очень большой беды.